Глава тридцать первая. Обстановка накаляется. Свет в сене с трудом пробивался через единственное окно, занавешенное грязной шторой. На полу были хаотично расставлены пар тридцать валенок разных размеров. И хотя все они были пронумерованы краской, найти свою пару, по мнению Елисея, было непросто — На гвоздях, вколоченных в бревна на разной высоте, висели телогрейки и шапки-ушанки. Елисей уже понял, для чего на всех шапках было вырвано по клоку меха. Здесь чувствовался запах дыма. Впрочем, не так сильно, как в большой комнате, куда Елисей и двадцать пятый вошли, открыв скрипучую, слегка перекошенную дверь. В комнате находилось больше трех десятков бородатых мальчишек с трубками во рту. Было так накурено, хоть топор вешай Все ребята занимались кто чем А точнее ничем не занимались А просто-напросто бездельничали Одни лежали на печи, другие на скамьях Третьи прямо на полу, на растельных фуфайках Все без исключения курили трубки У всех были борды Только две группы коммунаров можно условно было назвать активными Первая из трех человек, возлежащих на скамьях Они ели какие-то ягоды и выплевывали косточки, стараясь попасть ими в глиняный горшок, установленный на полу. И, судя по множеству косточек на половицах, получалось это у них нечасто. Вторая, более многочисленная, устроила на деревянном столе тараканьи бега. Полдюжины жирных противных насекомых Не особо спеша двигались каждый по своей дорожке Криво начерченный на столе мелом А склонившиеся над столом болельщики с азартом Подбадривали своих скакунов Митяй, ну давай же сделай всех усатый Активизируйся, Стас Михайлович Ну куда ты ползешь? Давай в обратную сторону Забавно, подумал Елисей Тараканов называют по именам Некоторых даже по имени отчеству А друг друг по номерам «Первый!» – произнес двадцать пятый с порога «Тот пацан какой-то пришел Говорит, провизию из Ниловки привез А почему не Никодим или Нариман?» Спросил высокий парень с длинной черной бородой Не отрывая взгляда от своего таракана Только Елисей хотел ответить, что Никодим будет позже, как первый вскинул руки вверх радостно закричал «Молодчин, Лютый, мы опять выиграли!» Коммунар схватил своего рыжего победителя и поцеловал его в перепонченную спину. Елисей с трудом сдержал тошноту. Остальные участники забега, расстроенные поражением, разбирали своих шестилапых спортсменов и рассовывали, кто в спичечные коробки, а кто и прямо в карманы. «Так что там, говоришь, с продуктами?» — наконец посмотрел первый на Елисея. «В мото-коляске у ворот», — коротко ответил Елисей. «Ну так вези сюда, да выгружай!» «А почему я должен выгружать?» — возмутился Елисей. «А кто?» — удивился наглости мальчика главный коммунар, а его таракан лютый заполз хозяину на плечо и уселся там с гордым видом. «Да вон сколько народу лежит, ничего не делает!» — обвел Елисей комнату рукой. В помещении вдруг стало тихо. Сели жебоки, как по команде, поднялись со своих мест, извлекли изо ртов трубки... И уставились на дерзкого гостя Двадцать отступил в сторону И Елисей остался один Под пристальными недобрыми взглядами коммунаров «Это кто здесь ничего не делает?» — хриплым голосом спросил вышедший вперед здоровый парень в тельняшке. «Подожди, второй, я сам!» — властно остановил товарища первого и грозно обратился к Елисею. «Так ты, сопляк безбородый, смеешь ослушиваться моих приказов? Ты предлагаешь нам, настоящим мужчинам, самим выгружать мешки с провизией?» «От того, что вы приклеили бороды и курите трубки, вы не стали настоящими мужчинами!» Тихо проговорил Елисей, попятившись от надвигающейся на него толпы и упершись спиной в дверь. Отступать дальше было некуда. «Да он издевается над нами!» — выкрикнул кто-то из коммунаров. на «Начистим ему рожу! Обраем его нагло! Ходит без бороды, без волос походит!» Елисей сжал кулаки и приготовился к драке. «Конечно же, он знал, что обречен на поражение, но без бою дать себя обрить, не дождетесь. Эх, жалко, портфель на мотоколяске остался, в нем ружье. Да, но без патронов, но эти лентяи при одном только виде оружия, наверное, разбежались бы по углам, как тараканы». Вдруг дверь за спиной Елисея распахнулась Да так, что мальчик от неожиданности Убудь пол в сени Раздался оглушительный крик Алисы «А ну оставьте моего друга в покое, а то я вам...» Елисей поднялся на ноги И увидел перед собой подругу Которая с воинственным видом держала в руках Не не дужье, а две чугунные сковородки» Коммунары опешили и молча стояли, переминаясь с ноги на ногу. Лютый поспешил сменить диспозицию и спрятался в дырку на рукаве хозяина. «Выходим на улицу», — шепнула Алиса Елисею. Елисей послушно отворил массивную входную дверь. Алиса отступала спиной вперед, держа оружие наготове готове. Коммунары дивинулись следом. «Возили крыльца...» Елисей увидел семнадцатого. Белобородый парень сидел на своей кривой раскладушке и потирал большую шишку на лбу. — Ты зачем девчонку в дом пустил? — обратился к нему с крыльца первой. — Я ее не пускал, — застонал семнадцатый. — Она услышала крики из дома и хотела войти. А я говорю «Пароль — пароль! Она отвечает — лопата! — Какой догадалась! — удивленно пробормотал двадцать пятый. «Подумаешь, пароль правильно назвала!» — перебил парня первый. «Ты ведь знаешь, что девчонкам вход сюда запрещен?» «Знаю», — ответил семнадцатый. «Я и только сказал, нельзя, мол, она. Там мой друг в опасности. И пошла. А ты что же?» «Я ее толкнул Она взяла сковородки около умывальника. И по башке мне, вон, видишь, какая шишка?» «Да, парень, боевая у тебя подруга!» — А вот сам ты, — первый презрительно ухмыльнулся, — броды нет, курить не куришь, да еще и прячешься за юбку девчонки. — Получается, ты сам, девчонка! Выши из избы коммунары разразились смехом. — То есть вы себя смельчаками считаете? — с вызовом спросил Елисей. — треть здоровых парней хотели напасть на одного. — Так, по-вашему, настоящие мужчины поступают? Смех прекратился. — Казалось, коммунары задумались над словами елисея если мужчиной дерется добавил елисей то дерется честно один на один ма ну, масштаб давай один на один согласился первый и стал закатывать вытянувшиеся рукава старого свитера таракан лютый спрыгнул на землю и побежал к избе елисей стянул с себя пуховик стойте закричала Алиса. это тоже нечестно тебе сколько лет — Но пятнадцать недавно справил, — ответил первый. — А ему, — указала девочка на Елисея, — только семь. В разных возрастных и весовых категориях. — Тогда пусть сразится с двадцать пятым. — Ему тоже семь, — предложил первый. — Двадцать пятый его привел в дом. — Пусть теперь его и побьет. Глава тридцать вторая. Бороды и трубки долой. На самом деле первый лукавил. Двадцать пятому недавно исполнилось девять, но Елисей не стал возражать. Двадцать пятый уверенно вышел вперед и резким движением сбросил с себя телогрейку. Он на пол головы возвышался над Елисеем, но при этом был какой-то несуразный, тощий, непропорциональный. Елисей же, который ежедневно делал зарядку, можно было назвать «крепким». В поселке ему не раз приходилось драться, в том числе и с противниками, превышавшими Елисея, по возрасту и росту. Поэтому он, нисколько не смущаясь фальшивой бороды соперника, поднял к лицу сжатые кулаки. Коммунары окружили Елисея двадцать пятого, образовав живой ринг. Правда, кольцо из коммунаров не замкнулось. С обеих сторон от Алисы, которая по-прежнему сжимала в руках сковороды, осталась брешь. Заметив, что коммунары с опаской косятся на грозное оружие его подруги, Елисей невольно улыбнулся. — Сейчас я тебя лыбу спрячу! — с угрозой сказал 25 пятый, глубоко затянувшись и отдав трубку на хранение семнадцатому. Свободной рукой тот прижимал к шишке на лбу холодный ковшик. От слова «лыба» Елисею стало еще смешней. Раньше такого слова он не слышал, но догадался, что речь о его улыбке. Двадцать пятый как-то нелепо расставил В стороны руки И косолапой походкой Побежал на Елисея Елисей легко проскочил Под рукой противника и, оказавшись Позади него, толкнул двадцать пятого В спину, тот неуклюж повалился На землю. Поднявшись И подтянув свалившийся валенок Противник снова Бросился на Елисея Елисей сделал ложное движение влево А сам в последний момент Отпрыгнул вправо, попав на его уловку, двадцать пятый налетел на своих товарищей, повалился сам и увлек за собой еще двоих. Поднимаясь на ноги, коммунар согнулся в приступе кашля. «Наверное, вам здесь никто не говорил», — произнес Елисей, приготовившись к очередному нападению. «Но курение вредит вашему здоровью». «Не болтай, ерунды!» — выкрикнул первый. «Двадцать пятый, хорош хоть нападай ему!» Двадцать пятый бросался на Елисея еще трижды, но каждый раз оказывался на земле. На четвертый раз ему все-таки удалось обхватить Елисея, но мальчик изловчился и провел бросок через бедро. Двадцать пятый снова закашлялся и не мог уже остановиться. Все коммунары смотрели на победителя не со злобой, а с уважением». «Где ты научился так драться, что в семь лет побеждаешь девятилетнего?» — проговорил с первой насчет возраста поверженного противника. «Я не учился драться», — ответил Елисей. «Просто я каждый день выполняю разные упражнения. Плаваю, бегаю, зимой хожу на лыжах. А еще я не курю». «А вот это твой недостаток!» — авторитетно заявил первый. «Курение придает силы и выносливости». — Расскажи об этом своему другу, — подала голос Алиса, указав сковородкой на кашляющего на земле двадцать пятого. — А насчет выносливости, — сказал Елисей, — хотите, я докажу вам обратное? — Кох, — спросил второй. — Сколько отсюда до ворот? — Метров пятьсот будет, — пожал плечами первый. — Как часто вы туда ходите? — Редко. Только когда очередь подходит в карауле стоять, — ответил рыжий парень имени, то есть номера, которого Елисей еще не знал. «Бежим до ворот, обратно до дома и снова до ворот», — предложил Елисей. «Получится дистанция в полтора километра. Посмотрим, кто быстрее пробежит». «Я тоже с вами побегу», — заявила Алиса, опуская на землю сковороды. Несколько коммунаров облегченно выдохнули. наша ну, ж, давай попробуем», — согласился первый. «А что, победителю?» «Давайте так». — Если мы с Алисой не ходим в пятерку победителей, то вдвоем разгружаем вот коляску с продуктами и готовим на всех ужин, — предложил Елисей. — А если входим, то выгружают и готовят проигравшие. — А еще вы выбрасываете трубки, — добавила Алиса. — По рукам? — рукам, — согласился первый, бросив оценивающий взгляд на своих товарищей по коммуне. — Ниже Елисея и Алисы наберется не больше трех-четырех человек. Пусть даже эта дерзкая парочка обгонит их всех. Попасть в пятерку победителей у Алисы и Елисея нет никаких шансов. Ведь большинство коммунаров такие же длинноногие, как и сам первый. Все, кроме семнадцатого и двадцать пятого, выстроились в линию. Один отказался участвовать, сославшись на травму, полученную в результате схватки с Алисой. Второй на усталость после поединка с Елисеем. Да еще один низкорослый полный коммунар с рыжей бородой, которая выглядела натуральней, чем у остальных, незаметно шмыгнул за угол избы. Семнадцатый подал сигнал старта, ударив половником по большой кастрюле, и все ребята ринулись вперед. Поначалу первые из группой таких же высоких парней заметно оторвались от остальных, но когда они добежали до холма и стали подниматься в горку, темп их значительно снизился. Алиса тоже сразу со стартовой линии хотела припустить во все лопатки, но Елиси успел шепнуть ей «Бежим в группе, вперед не высовываемся, дистанция длинная, экономим силы, отрываемся на последней прямой, когда все подсядут». Многие коммунары уже при первом подъеме на холм перешли на шаг. Первый, второй и еще четверо парней уже бежали среди стогов сена. Основная группа, включающая наших героев, отставала от лидеров метров Наста. Когда измаившиеся в ожидании сова и лис увидели бегущих на них коммунаров, первая их мысль была пуститься на утек, но появившийся в поле зрения Елисей громко крикнул «Все в порядке! Мы соревнуемся!» Дотронувшись руками до ворот, как было условлено, лидеры побежали в обратный путь вид у них был сильно измотанный. А через несколько секунд первый отрезок закончила и основная группа. Она заметно поредила, но Елисей с Алисой по-прежнему были в центре, когда бежали обратно к дому. Навстречу попадались отстающие, перешедшие на шаг. Несколько коммунаров сдались и разлеглись возле стогов. Вниз с холма бежалось легко. Расстояние до лидеров значительно сократилось. После того, как ребята коснулись бревенчатой стены дома, Елисей скомандовал «Отрываемся». Алиса рванула, что было сил, а силы у нее еще оставались. Вместе с Елисеем они обошли на подъеме еле волочивших ноги коммунаров из группы лидеров, а возле стогов сена и самого первого, который с трудом двигался и держался рукой за бок, финишировали одновременно». Конечно, Елисей мог бы обогнать Алису Но он не стал этого делать Зачем? Ведь они и так победили Через полминуты тяжело дыша подошел первый Он дотронулся до Воротина и повалился на землю без сил Подходили остальные Всего финишировало двенадцать коммунаров Остальные сошли из дистанции Алиса забралась на мото-коляску. Елисей завел двигатель и, торжествуя, поехал к дому. Финишировавшие чертыхаясь поплелись пешком. Когда вся коммуна собралась перед крыльцом, первый громко произнес. — Эти ребята наглядно показали нам, что курение вредно! Он достал трубку из кармана, переломил ее и бросил на землю. Сведом полетели трубки остальных коммунаров. «А теперь разгружаем продукты», — сказал первый и сам закинул на плечо мешок со свеклой. «Но ведь ты пришел третий», — заметила Алиса, — «а значит, можешь не участвовать в выгрузке». «Нет, я сегодня понял, что раз называю себя первым, то должен быть первым во всем». Тогда Елисей и Алиса решили тоже помочь, но им не хватило работы, Тридцать три коммунара освободили кузов мотоколяски в один момент. — А зачем вы вообще зоветесь по номерам? — спросил Елисей. — Понимаешь, — начал объяснять первый, — мы все из Ниловки, а там обычаи давать всем имена на букву «Н». — Мы это знаем. Ну — но и получилось, что у нас в коммуне пять Николаев, три Никодима, четыре Нестора и так далее. Но и решили, что по порядковым номерам удобней. Во-первых, номера не повторяются. А во-вторых, видно, кто когда пришел в коммуну. «Я вот первый, а тридцать третий...» Первый указал на низкорослого, что дезертировал во время соревнования. «Пришел последний, всего за пару часов до вас». Елисею тридцать третий показался каким-то подозрительным. Уж больно взросло тот выглядел, гораздо старше первого. «А вы бы звались по именам, а уже потом добавляли бы номер», — предложила Алиса. «Ну, Николай Первый». «Николай второй» и так далее. «А да что, отличная идея!» — загалдели коммунары. «Ну вот», — расстроился двадцать пятый. «Я что, зря имя выменил Теперь и в карауле постоянно за тридцать первого и зваться буду Нариманом третьим». «Насчет караула не переживай», — успокоил парни первый. «В наряды теперь будут ходить все поочередно. И еще, братцы, как вы считаете, нужны нам наши наклеенные бороды?» «Ведь Элиси нам сегодня доказал, что можно быть настоящим мужчиной без бороды». «Верно, не нужны!» — кричали из толпы. «Только крошки в ней застревают, а у меня она отваливается вечно». «Тогда борды долой!» — провозгласил первый и сорвал с подбородка приклеенный мех. «Отнынь я, Николай Первый!» Все коммунары последовали его примеру. Через несколько минут они стояли и трогали свои непривычно гладкие подбородки. Все, кроме одного. Глава тридцать третья. Бегство шпиона. Тридцать третий. «А ты чего бороду не срываешь?» — спросил бывший двадцать пятый, а ныне на реман третий. «Не называй его так!» — распорядился Николай Первый обратился к пухлому коротышке. «Как твое настоящее имя?» «Корл!» — ответил тот на удивление низким голосом и, неловко потеребив рыжую борду добавил. «Крепко приклеил. Не оторвать!» «Керл!» — удивленно переспросил Николай. «Ты же говорил, что пришел из Ниловки!» «Из неловки подтвердил коротышка. «Как тебя зовут Карлом, если в Ниловке всех называют именами на букву «Н»?» «Вам что, послышалось, Карл?» — глупо залывался, пухлый. «Я сказал Нарл. Моя дикция меня часто подводит». «Есть такое имя?» — спросила Алиса. Ей этот человек показался очень подозрительным. «А как же!» — взволнованно затараторил Нарл. «Просто имя довольно редко Так уж давно никого не нарекали, а вот меня родители решили назвать. Я горжусь своим именем». «Хорошо, Нарл!» — кивнул Николай Первый. да я попробую с этими словами!» Подросток крепко взялся за рыжую бороду, резко дернул. Дикий рев Нарла оглушил всех коммунаров. Борода не оторвалась, и тут раздался мужской голос. «Это Карл, главный шпион Власа!» Все обернулись. С холма, тяжело дыша, спускался Никодим. — Алиса, Елисей, это тот человек, который расспрашивал вчера про вас у Ниловке, — говорил мужчина, приближаясь. Я не сразу узнал его, потому что видел этого мерзавца только один раз несколько лет назад, когда он с воинами приходил арестовывать наших старейшин. — Так это ты моего деда упрятал в тюрьму? И после смеешь приходить к нам в коммуну? — закричал Николай и попытался схватить коротышку. Но тот с легкостью отбросил подростка и побежал в сторону у закрытых ворот. «Сбежит!» — крикнула Алиса. «Никуда не денется!» — успокоил девочку Николай, поднимаясь с земли. «Одному запор на воротах не сдвинуть!» Коммунары во главе с Никодимом не спеша пошли вслед за шпионом. Деваться ему было некуда. И тут над головами ребят раздалось громкое карканье. С высокого дуба спикировала большая черная ворона, которую Елисей сегодня же видел. В цепких когтях она сжимала стальное кольцо. Тикса догнала карло у самых ворот, кротышка подпрыгнул, ухватился за кольцо обеими руками и ворона, ребята просто не поверили своим глазам, легко взмыло в воздух вместе со шпионом в десятки раз превышающим ее по весу. «Что это за птица?» — спросил ошарашенный николаю у Никодима. Никодим пожал плечами. «О, думаю, Влас убедил Нилу создать ему таких пернатых для своих мерзких целей», — произнесла сова. «Могу пуститься за ними в погоню, только вот захватить с собой, как от ворона, никого не смогу». «Не стоит преследовать их», — остановил сову Никодим. «Вам нужно как можно скорее убраться отсюда». «Давайте мы хоть накормим ребят», — предложил Николай Первый. «К сожалению, нет времени», — сказал Никодим. «Карл может с минуты на минуту появиться здесь с воинами. Соберите ребятам сухой паёк». «Хорошо», — ответил глава коммуны и отдал кому-то распоряжение. «Белисей, Алиса, вам нужно спешить», — Никодим завёл двигатель мотоколяски. «До Савенбурга бензина не хватит. Довезу докуда получится. Обратную дотолкаю да технику. Катить не тащить. Сова, лис, давайте в кузов». — А почему в Фотовке вы сказали, что не поместитесь с нами, а сейчас планируете ехать? — спросил Лисенок. — У, Лис, мне за тебя иногда перед людьми неудобно становится, — произнесла Сова. — Когда сюда ехали, кузов был загружен? — Загружен. А сейчас пустой? — Пустой, — виноват вздохнул Лис и заскочил в кузов. Сова взмахнула крыльями и приземлилась рядом. Парень в тельняшке, до недавнего времени второй, а теперь Никита первый, положил в кузов мешок с провизией и флягу с клюквенным морсом. Затем он подошел к Никодиму и сказал, «Отец, что нам делать, если сюда явятся воины Власа?» Только сейчас Алиса и Елисей заметили, как Никита похож на Никодима. Заприте за нами ворота и не пускайте их. Если начнут стрелять и штурмовать коммуну, не рискуйте, воспользуйтесь подземным ходом. Никодим крепко обнял сына и сел за руль мотоколяски. Елисей перемахнул через борт кузова и присел, облокотившись на лесен портфель, а девочка расположилась на сиденье за водителем. На прощание они помахали коммунарам рукой, и мотоколяска, взрев двигателем, понеслась к воротам. Глава тридцать четвертая. Дверь посреди дороги. Бензин закончился, когда лес уже остался позади, а впереди показалась извилистая лента бетонной дороги, ведущей в Савенбург. Мотор зачихал, мотоколяска дернулась несколько раз и остановилась. Друзья высадились, Никодим развернул своего стального коня в сторону леса. «Дойдете до бетонки, подниметесь вон на тот холм и увидите город», — сказал он. А мне нужно спешить. До темноты вряд ли дотолкаю до коммуны. Придется, видать, в лесу переночевать. — Ух, здесь мы уже не заблудимся, — сказала сова. — Я эту местность как свои два крыла знаю. Ребята попрощались с Никодимом и пошагали в сторону дороги. Сова очень красочно расписывала, какие красоты ожидают путников в Савенбурге. — А на шпиле каждого дома там бронзовые фигуры сов, — говорила она. — А в Лизграде фигуры лисов, — парировал лисенок. — Вот сейчас спустимся, и вы увидите красивейшую стелу из мрамора с надписью «Добро пожаловать в Сувенбург». Сова оказалась права, но не на все сто процентов. Красивая мраморная стела была на месте, только вот надпись на ней гласила «Власгород Северный, заплати всяк входящий сюда и всяк выходящий». Рядом со стелой, прямо на дороге, стояла массивная деревянная дверь. На ней был нацарапано «Пункт оплаты, гони пять золотых». Очередная громотея, — улыбнулась Алиса, достала из портфеля мелок и подошла к двери, чтобы исправить ошибки. Но не успела она это сделать, как из-за двери выскочил какой-то старикашка в старом камзоле и фуражке с треснутым козырьком. — Хотите посетить Лазгород Северный? — спросил он вздрогнувшая от неожиданности девочки. — Вообще-то мы идем в Сувенбург, — ответил за подругу Елисей. — Нет больше такого города, — прочавкал редкозубом ртом старичок. — Переименов! третьего дня по указу его величества власа всевлазнейшего». А Лисград поинтересовался лис. «И опять вы спрашиваете о несуществующем населенном пункте, ныне его название, Власград Южный, а столица, город Лиса, теперь Власград Главный», — ответил старичок, даже не дождавшись окончания вопроса. «Так вы желаете войти в город?» — Желаем, — ответил Елисей. — Тогда платить по пять золотых. Старик достал из-за пазухи большие деревянные счеты и, передвинув на них, несколько костяшек добавил. Итого семнадцать золотых. — Считает он не лучше, чем пишет, — шепнул Елисей Лису. Но тот шутки не понял. Очевидно, и сам был не силен в арифметике. — У нас нет семнадцати золотых, — ответила Алиса. Она решила не указывать старичку на ошибку. Ведь с двадцати золотых сторговаться на ноль сложнее, чем с семнадцати. Гений математики еще раз передвинул костяшки на счетах и произнес. Ну, — но тогда хотя бы два золотых. — И двух нету, — ответила Алиса и шепотом обратилась к друзьям. — Может быть... «Предложим ему ружье злого охотника». «Ух! Ружье дороже стоит!» — ухнула сова и тоже шепотом добавила. «Забирайтесь в портфель, я вас перенесу по воздуху». «Да зачем в портфель?» — возразил Елисей, пожалуй, громче, чем следовало. «Давайте просто обойдем эту дверь». «Не уподобляйтесь всем остальным, юноша!» — услышал старичок предложение Елисея и почти умоляюще добавил. «Но, может, хотя бы 9 золотых есть» вы вообще считать умеете не выдержала алиса если у нас нет двух золотых откуда возьмутся девять не умею тихо признался старикашка из глаз его потекли слезы а счеты вам зачем понизил голос спросила алиса ей вдруг стало жалко этого пожилого человека для важности всхлипнул старичок я раньше был контролером в парке аттракционов но там не деньги на билет А сейчас вот мэром поставили. — Мэром? Человека, который не умеет считать и писать? — выкрикнул Елисей, не сдержавшись, и старичок заплакал пусть прежнего. — Елисей! — шикнуло на товарища Алиса. — Замолчи! — Нет, ваш друг прав, — с трудом выдавил мэр. — Какой из меня мэр? Но я и не просеялся на эту должность. Когда Влад Всевладнейший стал править всей Лисовии, хоть страну еще не догадался переименовать, он снес все аттракционы в парках и переплавил их на пушки. Так я остался без работы. Я записался на прием к его наместнику и посетовал, что мне не на что жить. Наместник тут же предложил мне стать воином в армии Власа. А у меня астма, какой из меня вояка? Ну, мне и посоветовали стать мэром при условии, что я буду приносить в казну 500 золотых в неделю. Вот я и решил сделать платный вход в город и выход тоже. Я ведь ничего другого не умею, только билеты проверять. Но ни монеты еще за три дня не заработал. — Я, конечно, не знаю, сколько зарабатывают жители Савенбурга. — В Лазгорода Северного! — поправил мэр. — Ну хорошо, в Лазгорода! — раздраженно повторила Алиса. — Но мне кажется, что такая плата за вход и выход — это много. — во в работы сейчас вообще нет! — вздохнул старичок. — Раньше что и устраиваться на добычу торфа на Нилфодских болотах за три золотых в месяц. Но там долго не проработать. — Как нет работы? — А на что люди живут? — спросил Елисей. — Рыбачат. — На Савинском озере. Уху варят, кем и сыты. Благо рыбы в озере круглый год ловить не переловить. — А у воинов Власа какие зарплаты? — спросила Алиса. — О, у армии желтый есть, — мечтательно произнес мэр. — Конечно, не столько, как у власовских министров, но мешки на поясе постоянно позвякивают. — Ну вот и сделайте, чтобы министры с воинами платили по пять золотых за вход. «А жителей бесплатно пропускайте», — предложил Гересей. «Так разве они послушают меня?» — засомневался старикашка. «Обойдут дверь стороной, да и вся недолга. А вы скажете что власу на них нажалуйтесь. А кто в обход дверь пойдет, тому вообще штраф пятьдесят золотых будет». «А что?» — это мысль, — почесал седую голову мэр. «Власа воины, дюж, бояться Только как мне золотые-то считать?» — Ладно, — сказала Алиса, — все равно он нам в этом году не понадобится. Скажу маме, что потеряла. Она открыла свой портфель и достала калькулятор на солнечных батареях вместе с Елисеем они объяснили незадачливому мэру, как пользоваться этим устройством. К их удивлению, старикашка легко научился складывать его, читать, умножать и делить на калькуляторе. — Какая диковинная штука! — восхищался старик. — Да я вам за нее свои счеты отдам! — Не нужно, — сказала Алиса. — Вы нас лучше за калькулятор в город пропустите. — Да я бы вас за полезный совет пропустил бы, — улыбнулся мэр и, откинув на обочину ненужной теперь счеты, отворил путникам дверь. Все четверо вошли, и старичок закрыл за ними. «А еще вы можете устроить здесь рыночную площадь. Жители Савенбурга» — Алиса опять назвала город старым названием, но на этот раз мэр не поправил ее — смогут продавать здесь выловленную в озере рыбу или грибы с ягодами. Часть денег будет идти жителям, часть в казну, а часть — городу. «А за эту идею...» «Вы сможете бесплатно выйти!» Донеслось из-за двери. «А еще я тоже помогу вам советом. В городе вам сложно будет найти место для ночлега. Гостиницы не работают, а местные жители всего боятся и к себе не пустят. Ночуйте в типографии!» «Там никого нет. Журналистов и редакторов вас посадил в тюрьму». «Третий дом справа. Дверь закрыта, но ключ спрятан под крыльцом. Они мне раньше билеты на аттракционы печатали, и я знал, куда они прячут ключ. И поторопитесь, скоро наступит ночь!» «Спасибо большое!» — крикнули ребята. «Я так устала!» — пожаловалась Алиса. «А до домов еще вон сколько идти!» Елисей внимательно посмотрел на дорогу и заметил, что в сторону города она идет с небольшим уклоном. «Тогда мы поедем», — улыбнувшись, произнес он. «На чем поедем?» — удивился лис. Елисей вернулся на несколько шагов назад и, подобрав и установил их на дорогу костяшками вниз. «Садись!» — сказала она Алисе. Девочка, догадавшись, что придумал ее друг, послушно разместилась на счетах. Лис запрыгнул ей на коленки, сова села на плечо, мальчик подал в руки Алисе мешок с продуктами, а сам, толкая подругу в плечи, разогнал импровизированную тележку и запрыгнул ногами на край рамки. Друзья неслись немногим медленнее, чем сегодня на мотоколяске. — Ученые, наверное, — задумчиво произнес мэр, глядя им свет Или келдуны. Ночь застала ребят прямо перед типографией. Глава тридцать пятая. Савенбург или Власгород северных Было так темно, что ребята смогли отыскать крыльцо только при помощи видящей в темноте совы. Фонари на улицах почему-то не горели, в окнах света тоже не было, ни в одном в поле зрения. Елисей весь измазался в весенней грязи, прежде чем отыскал под крыльцом небольшой ключ. Замок противно скрипнул, и друзья оказались в темном помещении. Пахло свежими газетами. Хотя откуда им взяться свежим, если типографию закрыли, а всех работников арестовали? Однако под ногами шелестели именно газеты. В этом не было никакого сомнения. Наверное, не успели продать последний выпуск. Проголодавшиеся до урчания в животе друзья разместились для позднего ужина прямо на полу на ворохе бумаг. Мебели, за исключением пары ломаных стульев, в помещении не было. Утолив голод и жажду, ребята стали готовиться ко сну, но сова вдруг заявила, что она полетит во дворец фото прямо сейчас. «Уф! Это будет куда безопаснее, чем отправляться завтра средь бела дня! Там могут оказаться воины власа!» — приводила птицу Доводы в пользу своего ночного путешествия. В итоге все согласились. Друзья решили, что будут ждать возвращения птицы. Но сон одержал победу, И они, измотанные длинным и трудным днем, задремали, зарывшись в газеты Приоткрыв глаза, Алиса увидела на подоконнике страшное существо Со множеством щупалец, утыканных шипами Уже через секунду девочка распознала в существе большой столетник, ощетинюшийся сотней слегка увядших листьев. Однако в это мгновение из ее груди успел вылететь испуганный крик. С обеих сторон от Алисы зашелестели газетами разбуженные друзья. «Алис, что случилось?» — спросил Елисей, с трудом сдерживая зевоту. «Да так», — ответила девочка, — проверила поговорку «У страха глаза велики». А я бы сейчас проверил поговорку «Щи да каша, пища наша». «Каши нет, а вот по паре вареных картофелин в мешке оставалось», сказала Алиса, «и вяленая плотва еще есть». «А сама что, до сих пор не вернулась?» забеспокоился Лис. Он забрался на подоконник и выглянул в окно. «Уже рассвело. Интересно, сколько вы проспали?» Елисей осмотрел комнату в поисках мешка с остатками еды. Оказалось, что пол помещения завален агитационными плакатами, а вовсе не газетами Плакаты гласили «Долой Власа!» свободу фоту Очевидно, распространить этот материал работники типографии не успели Дверь в соседнюю комнату была заперта Наверное, там находилось оборудование для печати Друзья наскоро перекусили, оставив немного еды сове, и вышли из типографии Елисей зачем-то захватил пачку плакатов и пихнул в портфель. У крыльца валялись счеты, которые вчера послужили путникам транспортом. Улица была безлюдной. Большинство окон домов были закрыты ставнями. В конце квартала попался продуктовый магазин. На двери его висел большой замок. Витрина была разбита, полки пустые. Отсюда можно было рассмотреть дома на соседней улице. На остроконечных крышах каждого строения торчали шпили, только вот ни на одном друзья не заметили бронзовых фигур, о которых рассказывала сова. — Знать бы хоть, в какую сторону идти, — произнес Елисей, оглядываясь. — Думаю, дворец фото должен как-то выделяться, — предположила Алиса. — Пойдемте прямо. Путники прошли еще пять кварталов. Однажды чуть не натолкнулись на патруль из четырех воинов с арбалетами. Ребята успели укрыться за опрокинутым киоском. Патруль прошагал в сторону типографии. Переместились на соседнюю, более широкую улицу. Здесь изредка попадались люди. Правда, они казались напуганными и озирались по сторонам не меньше наших героев. К одному спешащему куда-то судочкой Алиса обратилась, чтобы узнать, где дворец фото. Тот внимательно осмотрел странную троицу и вдруг бросился бежать. Дважды над друзьями пролетали вороны, точно такие же большие, как та, что была в коммуне. К кольцам, которые птицы сжимали в когтях, были прикреплены сразу по несколько бронзовых фигурсов. — Для чего им фигурки? — спросил Лис. Но его вопрос остался без ответа. Из захламленного битым кирпичом переулка вышли двое. Мальчик лет шести и девочка, которую он держал за руку. Оба были в грязной, изношенной одежде. Исхудалые лица детей были немногим чище. «У вас не найдется какой-нибудь еды?» — спросил мальчик. Девочка спряталась у него за спиной и с надеждой во взгляде уставилась на Алису. «Мы сестрой не ели уже два дня». «Возьмите», — протянул Елисей, мешок с остатками провизии. Чумазый мальчик передал мешок сестре, та вытащила морковку и жадностью стала грызть ее. «А вы те, кого ищут?» — спросил мальчик, почти нежуя проглотив вареную картошину. Елисей неопределенно пожал плечами. Он не знал, те они или не те. Вполне вероятно, что их разыскивают. Карл ведь зачем-то расспрашивал про них в фотовке и в кому он у вступил. «На площади висят рисунки парня, девчонки и совы с лисой», — продолжил Чумазик, не дождавшись ответа. «Десять золотых за каждого предлагают». «Сову, кажется, уже того». «Что того?» — взволнованно перебил мальчика лис. «Говорят, поймали ночью во дворце». «Ты не знаешь, где ее держат?» — спросила Алиса. «В бывшую школе где же еще? Там всех держат перед тем, как в тюрьму отправить». Мы поможем вам ее освободить. Вы добрые и за справедливость. Наши родители тоже были за справедливость, а теперь в тюрьме. Только давайте с улицы уйдем. Думаю, рыбак, к которому вы обратились, уже добежал до власовского командира гарнизона и рассказывает, что видел вас. С этими словами он направился в переулок, завернул за кучу битых кирпичей, отодвинул какой-то мусор и открыл железный люк. Глава тридцать шестая. Операция «Спасение совы». Полчаса петляли по лабиринту подвалов. Первым с факелом в руке шел Артем, так звали мальчика. Парень настолько уверенно ориентировался в хитрых сплетениях и развилках подземелья, что можно было подумать, будто он ежедневно ходит этим маршрутом. За ним еле поспевали Алиса и Лис... Далее шел Елисей. Из-за удаления цвета факела он несколько раз натыкался на какие-то препятствия. Замыкало шествие Катя, сестра Артема. Практически полная темнота ее нисколько не смущала. Маленькая девочка не отставала ни на шаг. Елисей даже не оборачивался, так как слышал за спиной похрустывание морковки. В какой-то момент Артем остановился перед кирпичной стеной. Алиса предположила, что мальчик все-таки ненароком заблудился, но он обернулся и сказал «Катюха, твой выход». Девочка прошла вперед и проскользнула в узкий, едва заметный лаз справа от стены. Через минуту стенка открылась, а точнее это оказалась не стена, а раскрашенная под кирпичи железная дверь, которую Катя отворила изнутри. За дверью виднелась ржавая лестница, ведущая наверх. Все поочередно поднялись по ней и оказались в небольшой кладовой, заваленной всяким хламом, ломными стульями, швабрами, ведрами. Окон в помещении не имелось. Единственная дверь была закрыта на шпингалет Артем припал к ее замочной скважине. — Здесь ваша птица, как я и думал, — прошептал он. Алиса, Елисей и Лис по очереди заглянули в скважину. Вот что они увидели за дверью. В центре просторного помещения, похожего на школьный вестибюль, на столе стояла птичья клетка. В ней, нахохлившись, сидела сова. Снаружи клетку охраняли три больших вороны. Возле стеклянных дверей стояли еще и два воина с копьями. — Что будем делать? — спросила Алиса. — С воронами мы бы справились, — ответил Елисей, поднимая с пола железную ножку от стула. — Но как одолеть охранников? — Я постараюсь выманить их наружу, — сказал Артем. — Каким образом? — Выберусь через подвал и на улицу, и закричу перед дверями школы «Долой власа!» Эти олухи за мной выбегут. — Это очень опасно, — горячо возразила Алиса. — Вдруг тебя схватят. — А ты можешь забраться на крышу школы или соседнего дома? — спросил Елисей, открывая Алисин портфель. — Конечно, — самоуверенно ответил Артем. — Но зачем? — Что, если бросить оттуда вот эти листовки? Елисей вытащил плакаты, прихваченные из типографии. — Должно сработать, — согласился Артем и, взяв у Елисея пачку бумаг, засунул себе за пазуху. — Ну, я пошел. Смотрите в оба. Как только воины выбегут, выскакивайте и хватайте клетку. Опасайтесь вороньих клювов. — Будь осторожней, — прошептала Катя и обняла брата. — Хорошо, — пообещал мальчик. — А ты выведешь ребят из подвала, покажешь, где спрятан велосипед, и бегом домой. — Поняла? — Катя кивнула. — Факел и спички оставлю внизу, — продолжал Артем. — Сам в темноте выберусь. Не забудьте кирпичную дверь за собой закрыть в случае погони. Удачи — Удачи! С этими словами Артем быстро спустился по железной лестнице. Остальные ждали, поочередно дежурив в замочной скважины. Долгое время ничего не происходило. Охранники прохаживались по вестибюлю, постукивая древками копий по растрескавшимся керамогранитным плиткам» вороном тоже не сиделась на месте. Одна забралась на клетку и раскачивалась на ней из стороны в сторону. Вторая, царапая парту своими когтями, перемещалась с одного края на другой. Третья каждые две-три минуты взлетала под потолок, описывала по вестибюлю круг и, противно каркая, приземлялась на место. — Лис! «Мы с тобой берем на себя ворон», — прошептал Елисей, уступив наблюдательный пункт Алисе. «Катя, ты спускайся вниз и заранее запали факел. Алиса, на тебе клетка с собой. Если заметишь где-то ключ, бери. Не заметишь — не трать времени. Хватай клетку и беги. Потом дверцу сломаем. Поняла?» «Ага», — ответила Алиса и добавила. «Кажется, начинается». Воины засуетились, устремив свои взгляды на что-то за стеклянной дверью. «Не спускать с пленника глаз!» — крикнул один из них, судя по всему, воронам, и оба выбежали на улицу. «Пора!» — сказала Алиса, и Елисей дернул шпингалет. А уже через секунду одна из ворон, сбитая с клетки железной трубкой, полетела на пол. В крыло второй зубами вцепился лис. Птица взлетела вместе с противником на спине и начала испуганно метаться по помещению, ударяясь о стены и потолок. Но лис, не разжимая своих челюстей, начал драть ее когтями. Изнемогая от боли, враг рухнул вниз. Алиса обвела взглядом вестибюль в поисках ключа. Не найдя его, она схватила клетку с собой и побежала в кладовую Третья ворона, ловко уворачиваясь от незамысловатого оружия, Елисея полетела к дверям Здесь мальчик и настиг ее ударом Но при этом трубка задела одну из стекол Звон падающих осколков еще не прекратился А Елисей уже увидел, как охранники прекратили ловить летящие сверху листовки И уставились на него «Бежим!» — крикнул Елисей лису и бросился в кладовую обою её перескакивая через поверженных врагов, одновременно с Рисёнком они прыгнули в ней, с освещаемым пламенем факела подвал. Не успели ещё кованные сапоги воинов застучать по железной лестнице, а наши герои уже захлопнули дверь, раскрашенную под кирпичи. Катя привычно юркнула в щели, нажала там какой-то рычаг. Через секунду другую послышались тяжёлые удары в дверь, но открыть её с той стороны преследователи уже не могли. «Имени власа всевластнейшего откройте!» — кричали они, но наши герои неслись по темному подземелью, стараясь не отстать от ловкой девчонки, и не слышали этих требований. В одном коридоре друзья остановились перевести дух, Елисей с помощью ножки от стула, с которой до сих пор не расстался, свернул дверцу на клетке. «Теперь сова была на свободе». «Тебе не удалось пробраться во дворец фото?» — спросил лис «Ух, во дворец я проникла!» — ответила сова «Меня пленили, когда я уже собралась возвращаться!» — Значит, и чернила у тебя забрали? — спросил Елисей, отбросив покорежную клетку. — Чернил не было ни в кабинете, ни в лаборатории фото. Подозреваю, что Влас собрал все запасы и доставил их в Лесград Нилу. — Это сколько же Нил может написать злого и нехорошего, не догадываясь, что Влас его обманывает? — произнесла Алиса. — Нисколько больше не напишет. Все посмотрели на птицу. Даже при затухающем пламени факела можно было различить вопросительные выражения лиц. — Нил догадался, что его используют в коварных планах, — продолжила сова, — и отказался писать. Лас угрожал ему, но младший брат лесовский не подчинился. — Что с ним? — с тревогой выкрикнул лис. Голос его отозвался эхом со всех сторон подвала. — Его заковали в цепи. В своем же дворце А через пять дней Сова понизила голос в Влас назначил казнь Обоих братьев В Лисовске Нет, прорычал Лисенок Алиса заплакала Елисей от гнева Согнул железную трубку от стула как ты узнала сквозь слезы спросила алиса вороны болтали коротко ответила птица неожиданно погас факел через некоторое время в наступившей темноте послышались шаги тихо едва слышно прошептала катя еще спустя несколько секунд чиркнула спичка и знакомый мальчишеский голос произнес вы что заблудились я снаружи же заждался Подумал, что вас схватили Глава тридцать седьмая. Деревянные спасители. Ни Алиса, ни Елисей до этого дня ни разу не ездили на велотандеме. Да и видели они подобное изобретение лишь в старом детском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина». А, впрочем, агрегат, любезно предоставленный Артемом и Катей, значительно отличался от того железного коня, на котором авантюрист Васечкин сражался с мельницей. Этот был деревянный. Да-да, за исключением железной цепи и звездочек до да резины, покрывавшей обода колес, он был выполнен из дерева. Пару лет назад, еще до захвата города диктатором Власом, велосипед смастерил отец Артема и Кати. И сейчас плот его творения ехал по брусчатой мостовой Савенбурга без бренчания и позвякиваний, что было немаловажно для управляющих им ребят. Сова и лис передвигались по опасным улицам самостоятельно. Они действовали как разведчики. Лисенок пробегал два-три квартала вперед и подавал ребятам сигнал, если не было врагов. Сова же перемещалась с крыши на крышу и осматривала соседние улицы на предмет опасности. Один раз она чуть не столкнулась клюв к клюву с большой вороной, но та была увлечена стаскиванием со шпиля бронзовой фигуры и не заметила совы. Так путники благополучно добрались до типографии. Алиса пыталась рассмотреть через пыльное окно столетник, напугавший ее утром. Елисей тоже повернул голову в сторону сегодняшней ночлежки, поэтому не увидел, как из подъезда дома напротив вышли два воина с копьями. «Это они!» — крикнул один. «Остановитесь!» — немедленно завопил второй. Ребята, вздрогнув от неожиданности, обернулись, и вместо того, чтобы выполнить распоряжение, закрутили педали. «Быстрее!» на один из воинов успел метнуть копье, которое угодило между деревянных спиц переднего колеса. Спицы затрещали. Зад велосипеда подбросила. Елисей перелетел через руль и грохнулся на мостовую. Падение ему немного смягчил портфель. Алиса подлетела еще выше и приземлилась на Елисея. Лис бросился на помощь друзьям и угрожающе зарычал на подбегающих воинов. Почти по волчьи Второе копье получило». Летела прямо в него Если бы не спикировавшая сова Которая стремительно врезалась в летящее оружие Изменив тем самым направление его полета Лисенок мог бы погибнуть Мальчик и девочка пытались Подняться на ноги Все еще не оправившись после падения А первый из здоровяков воинов Был уже в десяти шагах от них Второй бежал следом И вдруг ближний из врагов Растянулся на брусчатке Второй, запнувшись за товарища Повалился всего в паре шагов от ребят А все-таки не Зря я их здесь бросил, — подумал Елисей, заметив, как из-под ног стражников выкатились уже знакомые ребятам деревянные счеты. А, впрочем, наблюдать за неуклюжикопошащимися на земле воинами не было времени, и четверка наших героев бросилась вон из города. Глава тридцать восьмая. Помощь. Мэра. «Не успели, друзья, пробежать вдоль последнего дома?» а? как за спиной раздался резкий свист. Елисея обернулся и увидел, что один из преследователей уже поднялся на ноги и дует в свисток. На этот сигнал из соседнего переулка выскочили еще трое точно таких же стражников, но эти сжимали в руках не копья, а какие-то дубинки. Не прекращая свистеть, воин указал своим соратникам на беглецов, и тут же по мостовой застучали три пары тяжелых сапог, свистя Товарищи стражник оставил своего накаутированного падением товарища и, подобрав свое копье, тоже бросился в погоню за нашими героями. В горку бежать было тяжело. «Это не вниз, на счетах катится!» Елисей заметил, что Алиса прихрамывает. Очевидно, ударилась ногой при падении с велосипеда. Он оглянулся и увидел, что преследователям тоже приходится нелегко. Тяжело дыша, они перешли на шаг. Нелепые доспехи бренчали на них, как консервные банки. По звуку можно и не оборачиваясь было понять, как далеко находятся войны. А впереди уже можно было различить Стеллу с надписью «Власгород Северный», а рядом с ней и знакомую ребятам дверь». По обе стороны от дороги появилось несколько деревянных лотков. Подбежав ближе, друзья заметили, что на прилавках стоят корзины с грибами, стеклянные банки с ягодами, на растерянных клеенках разложена вяленая рыба, изменилась и надпись на двери. Теперь она была не нацарапана, а красиво выведена краской, хотя ошибки и здесь присутствовали. Надпись гласила «Пункт оплаты!» «Жители города вход-выход несколько золотых!» так «Просто входите, выходите!» «Нетитулованные гости города!» «Вход, выход, литр ягод или лукошка грибов или три вяленых рыбки!» «Войны армии власа всевластнейшего!» «Вход, выход по пять золотых!» «Вельможи и министры!» «Вход, выход по десять золотых!» «Кто попытается обойти пункт уплаты стороной!» «Штраф пятьдесят золотых!» Заметно преобразился и мэр. Вместо вчерашнего потертого камзола на нем был строгий черный костюм-тройка, а старую фуражку с треснутым козырьком сменила изящная шляпа с полями. — Как я рад вас видеть! — радостно произнес он, выходя навстречу бегущим друзьям. — Благодаря вашим советам я только за один день собрал 300 золотых. — очень рады за вас! — тяжело дыша сказала Алиса. — Простите, но сейчас мы очень спешим, — пробормотал Елисак. «Алисей, оглядываясь, преследователи немного отстали, но погони не прекратили. «Вы пропустите нас!» «О чем речь, молодой человек?» — улыбнулся мэр, распахивая дверь. «Я ведь обещал вам!» Друзья юркнули в дверной проем и побежали дальше. Алиса передвигала ноги из последних сил, и Лисей помог подруге взобраться на холм. «На вершине они обернулись?» и увидели, что стражники уже подбегают к двери. «Вы воины власской армии?» громко спросил мэр. «А ты что, не видишь, старик?» вопросом на вопрос ответил один из стражников. «Открывай дверь, мы преследуем государственных преступников!» крикнул второй. «Да поскоряй, пока дубинки по бокам не отхватил!» пригрозил третий. «А грамоте вы обучены, господа?» нисколько не устрашившийся образ спросил мэр. «Чему обучены?» скорчил гримасу непонимания четвертый. «Но...» — Читать вы умеете? — перефразировал старичок и указал пальцем на одну из строчек на двери. — Тут написано, что каждый из вас должен уплатить за выход из города в казну по пять золотых. «Что — Что? — вскричал один из воинов, замахнувшись дубинкой. — После с ним разберемся, — остановил товарищ и другой стражник. — Давайте обойдем страной, как обычно. Вам бы все-таки следовало научиться читать, — остановил мэр, направившихся было в обход двери воинов. — Вот же! — Белым по-деревянному написано Кто пройдет не через дверь штрафа Пятьдесят золотых Воины замерли на месте Словно натолкнувшись на невидимую стену Никто из четверых Не решался сделать шаг Простояв так с полминуты Стражники вернулись на дорогу Это кто ж придумал такие законы? Спросил Герзил с копьем Я... Коротко ответил мэр. «И ты думаешь, мы будем слушаться тебя?» Дружно захохотали стражники. Э, «Думаю, да», — спокойно ответил старичок. И «Я сюда поставлен наместником власа. А значит, все, что я делаю, делается в его интересах. А вы своим непослушанием подрываете бюджет нашего государства. Пожалуй, я прямо сейчас напишу прошение о вашей отставке и отправлю его в власу с почтовой воронной подождите подождите господин мар затараторил воин с копьем закон есть закон если эти деньги нужны государству ну кто же против и обернувшись к своим товарищам добавил давайте сюда по пять золотых «У нас нет», — в один голос ответили те. «А где ваши кошельки?» — зло спросил копьеносец. «Мы сидели во влас Дональдсе, когда услышали твой свист», — произнес один. «Услышав его, мы бросились со всех ног, кошельки оставили за столиками», — сказал второй. «Я даже свой влас бургер не доел», — добавил третий. «Хорошо», — недовольно выдавил стражник и, прислонив к двери свое копье, снял с пояса мешочек с деньгами. «Но вы мне все вернете». «Сколько получается с четверых?» Мэр достал из внутреннего кармана пиджака, подаренный Алисой, калькулятор, ловко нажал на несколько кнопок и получил результат двадцать. «Тридцать шесть золотых!» — громко произнес старичок, хитро прищуриваясь. «Так много!» — грустно вздохнул воин и начал отсчитывать монеты. Мэр бросил взгляд на вершину холма и, убедившись, что ребят и зверька с птицей там уже не было, медленно отворил перед стражниками дверь. Глава тридцать девятая. Настоящие мужчины, без кавычек. Всех этих препирательств стражников с мэром наши друзья не видели. Они бегом спустились с холма, свернулись с бетонной дороги и устремились вслед за совой в сторону леса. «Куда мы бежим?» — крикнул Елисей. «Ух, к Савинскому озеру! Там у фото была лодка! По большой лесовке мы быстрее всего доберемся до Лизграда!» Добежав до леса, ребят перешли на шаг. Погони слышно не было. Тяжело дыша шли по извилистой тропке, ветки густорастущих кустов цеплялись за одежду, корявые корни, торчащие из земли, старались подсечь уставшим путникам ноги, тропинка вывела друзей на небольшую полянку». «Не могу больше!» — простонала Алиса и рухнула на траву. Елисей сел на стол повального дерева. «Сегодня третий день весны. Май, получается!» — проговорил он. «А мы все в пуховиках бегаем!» Мальчик снял шапку и зимнюю куртку, изрядно испачканную и надорванную в нескольких местах, скомкал и запихнул в портфель. Туда же отправились пуховик, шапка и шарф Алисы. Только вот сапоги на девочке остались зимние». «Где тут наши кроссовки?» спросил Елисей и полез залить неебовью в портфель. Вдруг в дерево, на котором он сидел минуту назад, вонзилось копье, алиса лиса вскрикнула от неожиданности. Елисей вздрогнул уронил портфель. Сова взлетела с ветки, лис оскалился и рычал Из леса на полянку не спеша вышла четверка воинов. Трое из них самодовольно похлопывали себя дубинками по ладони. «Попойлись беглецы!» ухмыльнул со Четвертый, подойдя к дереву И выдернув из ствола копье Думаю, мы получим за вас Неплохую награду Все пропало Подумала Алиса И братьев-сказочников не спасли И сами в плен угодили взгляд ее упал на выпавший из рук Елисея ранец, и в голове девочки мелькнула мысль нужно быстро сигануть в портфель Елисей сообразит и прыгнет вслед за мной а воинам доступа туда нет вряд ли у кого-то из них в именах запрятались слова лис и сова, а за друзей можно не переживать, сова без труда улетит от стражников алис юркнет вон в те высокие заросли папоротника, только его и видели, только вот как потом обратно вернуться скорее всего воины заберут портфель с собой в этот момент один из воинов грубо схватил Елисей и начал вязать ему руки куском пеньковой веревки. Так и не созревший до конца Алисин план спасения провалился. Девочка бы ни за что не бросила своего друга. Она взглянула на него. Елисей сосредоточенно смотрел на что-то за ее спиной. Обернувшись, Алиса увидела, как зашевелились заросли папоротника. И как только другой стражник больно сдавил плечо девочки, из-за С воинственными криками выскочили фигуры с палками в руках И набросились на испуганных воинов Наши друзья с восхищением смотрели на бегущую в ватагу Узнав в ней непонятно откуда здесь взявшихся мальчишек из коммуны настоящий мужчина Стражник, державший Алису, бросился было на утек Но Никита Первый, девочка узнала парни по тельняшке В прыжке ссып его с ног Еще несколько коммунаров навалились на противника И связали его по рукам и ногам его же веревкой Трое оставшихся воинов приняли бой, размахивая дубинками и копьем Нескольким ребятам досталось Нариману третьему, бывшему двадцать пятому, дубинкой разбили нос А Нестору, бывшему семнадцатому, копья носить проткнул бедро Но в конечном итоге здоровые воины были повержены Превосходящей их по численности в несколько раз армии мальчишек «Вы как здесь оказались?» — радостно спросил Елисей, когда Никита Первый начал развязывать ему руки. «Все вопрос потом», — ответил парень. «Нужно уходить отсюда подальше». Наш дозорный сообщил, что из Савенбурга несколько минут назад вышли восемь власовских воинов и направились в эту сторону. Услышав это, лежащий копьеносец изловчился и дотянулся ртом до свистка, висевшего у него на шее. Раздался резкий свист. Один из коммунеров подскочил к лежачему, вырвал у него его свисток и зашвырнул в кусты, но было поздно. Со стороны бетонки донеслось сразу несколько ответных сигналов. К поверженным стражникам спешила подмога. «Бегите — Бегите! — крикнул Никита, подняв земле землекопье, на стальном наконечнике которого олели капли крови. — Мы их задержим! — Нет! — крикнула Алиса. — Нужно бежать всем вместе! — Нет времени спорить! Отец, перед тем, как его схватили, крикнул, что на вас вся надежда! — Никодима арестовали! — Не верю услышанному, прокричал Елисей. — Торопитесь! Спасете Нилы Фото, спасете всех, кто сейчас томится в тюрьмах!» И он подтолкнул Елисея рукой. «Нариман, Нестор, вы ранены. Приказываю вам сопровождать ребят». И наши друзья, подхватив портфель, бросились по тропинке в сторону Савинского озера, сопровождаемые двумя телохранителями, шмыгающим окровавленным носом Нариманом и хромающим гораздо сильнее, чем Алиса Нестором. А армия мальчишек, нет, не мальчишек, а настоящих мужчин, сжимая в руках свое немудреное оружие, готовилась к бою. Глава сороковая. Я... «Задержу их!» Пробежав с полкилометра, остановились подождать отстающего Нестора. Штанина светлых шаровар мальчика пропиталась кровью. «Тебя нужно срочно перевязать!» — взволнованно проговорила Алиса. Нариман уже хотел оторвать рука в своей рубахи но Елисея остановил его. «У нас ведь бинт есть!» — сказал мальчик, доставая из портфеля пакет. Пока Нестору разрезали штанину, обрабатывали и перевязывали рану, Нариман вкратце рассказал, что произошло с коммунарами за последние сутки. Оказалось, через час после того, как Никодим увез на мотоколяске Алису, Елисея, Саву и Лиса, вернулся Карл с несколькими десятками воинов. Ворота на этот раз были заперты, и противник не смог ворваться на территорию. Карл потребовал впустить их. Когда коммунары отказались сделать это, враг попытался штурмовать коммуну. Ребята держали оборону до ночи. Закидывали воинов дровами, кастрюлями и сковородками, не давали им перебраться через частокол. Под покровом ночи, после нескольких часов передышки, враг снова предпринял атаку. Причем попытался штурмовать частокол одновременно в трех местах. Тогда Николай I приказал обложить забор по периметру сеном и запалить его, а самим спасаться через подземный ход. Николай же уходил последним Его внезапно схватила ворона и утащила к Карлу. Николай успел отдать последний приказ, что за старшего теперь остается Никита Первый. Воины откуда-то узнали, куда ведет подземный ход. Наверное, Карл за те несколько часов, что провел в коммуне, успел изучить его. Ребят взяли в кольцо, но тут появился Никодим и, раскидав нескольких воинов, помог коммунарам уйти. Самого же его схватили, навалившись целой аравой». Перед тем, как попасть в плен, Никодим крикнул сыну Никите, что «Вся надежда на Елисея и Алису!» «Не туго!» — спросил Елисей, закончив перевязку и обрезав висящие концы бинта. «Нормально!» — ответил Нестор, поднялся на ноги и тут же поморщился от боли. «Бегите без меня! Я только буду тормозить вас!» Тут до да ребят донеслись крики множество голосов, а после звуки ударов. — Бегите! — закричал Нестор. — Я задержу их! — Но ты же ранен! Я устрою воинам ловушку. Видите, яма справа от тропки. Я прикрою ее ветками и травой, а на тропинку поварю вот это сухое дерево. Стражникам придется оббегать его. Хоть один да угодит в яму. А лис и елисей обняли Нестора. Сова лиса лис одарили благодарным взглядом. Если удастся спастись, встретимся у болотца, где утром останавливались населения на привал, сказал Нариман, пожимая руку товарища. Удачи. И оставшись один, Нестор приступил к строительству ловушки. Шум боя становился все слабее, а вскоре совсем стих. Было ли причиной этому большое расстояние до места битвы или то, что битва уже закончилась, ребята могли только догадываться. Тропка вывела путников на высокий песчаный берег, с вершины которого их взгляду открылся водоем, отражающий плывущие в небе облака и раскинувшийся на много километров». «Ух! Видите, вон там внизу деревянная сарайка прямо на воде. В ней находится лодка. Фото!» — правухала «Я полечу туда и найду пока ключ от замка, а вы двигайтесь по тропинке. Спуск будет чуть дальше. Только не пробегите ми...» а -а -а -а -а... слова птицы перебили отдаленные мужские вопли. Похоже, ловушка Нестора сработала, и в нее попался не один, а как минимум два воина. А вот удалось ли уйти? стару Ребята или сбросились по тропинке. Возле молодого ветвистого дубка, росшего у самого обрыва, Нариман вдруг остановился. — Помогите мне загнуть вот эту ветку и бегите дальше, — сказал он. Приложив немалые усилия, ребята втроем завели ветвь за ствол дуба. Ветка изогнулась, как лук. Руки Наримана затряслись от напряжения, когда Алиса и Елисей отпустили ветку. — Постараюсь продержать так до подхода врага. Надеюсь, стропки они «Меня не заметят!» — стиснув зубы, проговорил коммунар. «А вы не тратьте времени!» «Спасибо!» — в один голос произнесли Алиса и Елисей. «Отпустишь ветку и со всех ног беги в лес!» — посоветовал Лис и побежал вслед за ребятами. Спуск был такой крутой, что путники не сбежали по нему, а скатились к уборям. Наскоро отряхнувшись и протерев глаза, рванули по мелкому белому песку. Бежать было тяжело, вязли ноги. Но до сарайки оставалось уже рукой подать. Сверху донеслись гневные крики. Ребята обернулись и увидели четырех воинов, бегущих по высокому берегу и размахивающих дубинками. Несколько больших прыжков, и они поравнялись с молодым дубом. И тут же первый из них с свизгом полетел с обрыва в озеро Второго тоже ударило распрямившейся веткой, но он повис, уцепившись за край утеса Воины помогли товарищу вскарабкаться, а затем один из них скрылся из виду, вероятно, начал преследовать Наримана А двое продолжили погоню Сварившийся стражник барахтался в воде, медленно продвигаясь к берегу